фактор 5 иммунитет будьте на чеку мы иногда болеем подхватывая инфекцию простужаясь и это сигнал что наша иммунная система расстроена и сразу миллионы бактерий атакуют наше тело иммунная система должна быть всегда готова дать им отпор иммунная система распространяется на всё ваше тело, на вашу кожу, слизистые оболочки и многие органы. Её цель поддерживать ваше здоровье. Иммунитет бывает врождённый или приобретённый. Оба с возрастом претерпевают изменения. Врождённый иммунитет наше первое орудие в борьбе с врагом. Первая линия защиты в войне против инфекций. Например, кожа, слизистые оболочки носа, кислота желудочного сока. Если микробы всё же проникают сквозь эти преграды, их встречают и вступают в борьбу белые кровяные тельца, лейкоциты. Они спасают положение, успешно справляясь с напастью. Но когда мы стареем, Похоже, что иммунные клетки перестают взаимодействовать так же успешно, как это было в молодости, и мы становимся уязвимы перед каждодневной опасностью проникновения болезнетворных вирусов и бактерий. Наш верный страж теряет силу. Есть еще в запасе приобретенный или активный иммунитет. Целая сеть органов и систем работает. которые в полном согласии вырабатывают защитные иммунные клетки, например, лимфоциты и фагоциты. Эти клетки созревают в красном костном мозге, лимфоидных органах, в селезёнке, тимусе, лимфатических узлах. Их взаимодействие и слаженная работа вызывает восхищение. Но что, если этого не происходит? Как вы узнаете, если что-то не так? Просто. Если вы каждый год простужаетесь и болеете по нескольку раз простудными заболеваниями, включая грипп, ранки и порезы, травмы плохо заживают, содержание в крови лейкоцитов уменьшается, то все указывает на то, что ваша иммунная система разлажена. Вы можете поддержать ее, например, снизу. частым мытьем рук, правильным питанием, включением в свой рацион достаточного количества фруктов, овощей, исключением жирных белков и полуфабрикатов, алкоголя, отказом от курения. Стоит упомянуть, что все пять факторов старения безусловно имеют связь между собой. И если вы измените образ жизни, то тем самым окажете влияние на один из них. А это повлияет на остальные четыре. Мои основные рекомендации, приведённые ниже, помогут вам повлиять на все факторы старения.